Духовные скрижали В дальнейшем моя жизнь четко разделилась на внутреннюю и внешнюю. Со второй все просто. Я уволилась из компании, посвятила жизнь семье, воспитанию ребенка и нескольким творческим хобби. Внутри же шла бурная и непрерывная мозговая деятельность. Вопросы к жизни, плавающие на поверхности, вроде таких «Как Виктор мог меня бросить после всего, что он мне говорил? Как жить дальше? Почему мне так больно?» Со временем начали колыхать глубинные слои моей личности. Потихоньку со скрипом пришли в движение тектонические плиты истинного «я», и жажда познания принялась настойчиво искать выход. Кто я в этом мире? «Для чего я здесь? Случайны ли события или предопределены? Что есть любовь и отношения с мужчиной?» Начала с художественной литературы. По возвращении из Питера за сутки проглотила Анну Каренину. Ужаснулась созвучности моих переживаний с главной героиней и дала себе слово обходить вокзалы стороной. В самые черные минуты депрессии мерзкий шепоток шелестел в чертогах сознания. А что, если прыгнуть? Какая разница, сейчас или потом? Если все равно конец один, так не лучше ли поставить точку сейчас, когда максимально плохо? Но было другой, чистый, спокойный голос. Ты только живи. Вставай, ешь, ложись. Главное, живи. И еще мне не давали покоя многие вопросы. События жизни. Предначертаны или спонтанны? Что если есть некий сценарий, но ты упорно идешь не по нему, играя совершенно другие роли, и все только портишь? Если тебе предназначен тот единственный, но ты совершаешь какие-то ошибки, поступаешь не по судьбе, то просто-напросто теряешь его, эту свою вторую половину, близнецовое пламя. Может ли судьба ошибаться? О фатальности жизни я стала задумываться задолго до описанных событий. У меня состоялась одна необычная встреча.